Глава 9. Заботы кровного друга. Я постоял некоторое время, глядя вслед убежавшему куполу-игроку. Посмотрев на жреца Алиама, я натянуто улыбнулся. «Как времена-то изменились, да?» «Не понимаю, о чем ты странник, коншот. Если ты про ту опасность, что идет с неизведанных земель...» «Да не!» — я отмахнулся. Помню в степях Ривмара возле кроны и жрец гоблин. Так тот все время с вином там лежит и дрыхнет. — А, гродыш! — кивнул эльф. — Знаем, знаем. Так это он сам гонит свою выпивку, на местных травах настаивает. И не выпросишь у него ничего. Ни рецепт, ни попробовать. Слушая жреца, я копался в менюшках персонажей. Сначала открыл свои характеристики, а то за пару недель уже позабыл все. «Аншот. Охотник. 68 уровень. Эльф. Сила — 70. Ловкость — 169. Выносливость — 90. Интеллект — 10». Покачав головой от восхищения, я открыл инвентарь, глядя, что у меня тут есть. Ну, как обычно, куча хлама. К счастью, сохранились еще свитки возвращения. Потом я посмотрел в интерфейс. Осталась кнопка возврата в Сафиру. А вот групповой кнопки не было, как и кнопки с капелькой крови. Надо бы напомнить о себе, восстановиться в правах. Ладно, Ляма, давай. Я прожал кнопку возвращения в Сафиру. Если буду в ревмаре, попробую как-нибудь выпросить у Гродыша бутылочку. Ты серьезно, странник? Эльф оживился. Ну да. Тогда я жду не дождусь. Ляма хлопнул в ладоши от нетерпения. «За мной не заржавеет!» Я кивнул и улетел в подпространство. «Та-дам!» — воскликнул я, повернувшись к Бройну. «Да быть не может!» — жрец недоверчиво поскреб бороду. «Друг аншот, ты ли это?» «Да, я!» Я кивнул, покрутившись, будто на показе мод. «Я снова эльф!» «Ну, как по мне!» — Бройн смотрел меня и покачал головой. «Так гномом тебе было лучше!» Я засмеялся. «Так нету Хамера. «Как нету? А куда делся?» «Попал он под каток битвы богов», — сказал я, пытаясь объяснить гному такие сложные вещи. И тот сразу закивал. Такая формулировка ему понятна. «Время такое», — кивнул жрец. «Боги гуляют среди нас. Я стал чувствовать это». «Ты о чем?» «Говорят, темные эльфары научились превращаться в странников, и их не отличишь», — сказал Броин. «Я слышал такое». Я усмехнулся. Чего только не выдумают местные. «Как там дивана обустроилась?» Спросил я про охотницу. «Ничего не слышал?» «Как же слышал?» Броин засмеялся. «Наш бургомистр теперь от нее бегает, как от огня. То и это надо, то еще что. Я сразу почуял, что там меня может ждать куча квестов. А мне срочно нужно набивать как минимум семидесятый. Обнова вот-вот жахнет. Все кланы резко побегут качаться. А я со своим шестьдесят восьмым буду отставать на целых два уровня. Кстати, Броин, сказал я, не знаешь, как бы мне объяснить диване, что я это хаммер. О, -о, -о, -о, О, гном почесал щеку. Это к бургомистру подойди, он нацарапает бумажку. Или к настоятелю. Настоятель Тарель? Спросил я, глядя на храм. К бургомистру надо через полгорода топать, а главный жрец тут под рукой. Да-да! кивнул Броин. Он бы, кстати, не прочь с тобой поговорить. Хозяйка города сегодня была не в духе и что-то от него требовала. Ладно, я кивнул. Давай, Броин. Сцилла, значит, все старается задобрить жителей. Это у нас такое негласное соревнование. Кто больше любви заработает? Занимаемся перетягиванием одеялки. Я прошел по площади, глядя на бегающих вокруг игроков, которые совершенно не обращали на меня внимания. Видимо, за две недели про меня уже все забыли, а во вчерашнем выпуске «Патрик Ньюс звучал только антхант. Народа память короткая, и все, что находится дальше трех кликов мышкой, быстро становится историей. Сразу было видно, что ссыла неплохо взялась за город. Я только одобрительно кивал, глядя на появившийся палаточный городок латочников. Кажется, там даже пара огров пармелькнула. Поднявшись по ступеням, я прошел гостеприимно распахнутые ворота. Тарма, парящая под распростертыми ладонями статуи Эльфара, была великолепна. И вправду, сколько храмов видел по всему миру трех солнц, везде будто чего-то не хватало. А теперь внутренняя композиция зала имела законченный вид. «Друг Аншот», — прозвучал удивленный голос сбоку. Я повернулся, взглянув на говорящего. Фигура в синей мантии с золочеными швами показалась в углу, как раз рядом с боевым горном, построенным еще луной. Кажется, жрец там от кого-то прятался. — Треэль главный жрец храма древней веры, эльф. — Привет! — я кивнул. — Да, это я. — Рад видеть тебя в стенах нашего храма. Ты пришел облегчить душу, друг Аншот. — Когда Софира будет процветать, — с пафосом ответил я, — вот тогда мне станет легче. Губы настоятеля растянулись в улыбке. Ты бы хотел получить задание? Ведь для нашего города еще многое надо сделать. — А что? «Есть что-то для меня?» Жрец активно закивал, будто боялся, что я сейчас сбегу. «Знаешь, у нас, как появилась эта охотница, спасу от нее нет!» Он топнул ногой. «Вот все ей возьми, да достань!» «Так!» — протянул я. «И что она хочет?» «Во-первых, Терриэль стал загибать пальцы, чтобы Броин прямо к ней мог пересылать странников. Но это вполне можем сделать. Во-вторых, ей там нужен, видишь ли, свой камень воскрешения. Ого!» Я сделал вид, что понимаю грандиозность задачи. Офигеть просто. Хотя, на самом деле, я вообще не вкуривал, что тут сложного. Разве жрецы воскрешения со своими алтарями не появляются по щелчку пальца главного настоятеля храма? Я думал, это вообще плевое дело. Только жреца надо выделить туда. «Вот и я о том же», — настоятель кивнул. «Мы такого тысячи лет не делали». «Послушника-то я дам. У нас сейчас много молодежи в веру пришло. Хорошие времена» сказал он, хотя энтузиазма я особого не наблюдал. — Ну, Сафира развивается. Диваны хочет сделать настоящие охотничьи угодья. Трель покачал головой. — Сколько в ней энергии! Подвесить бы ее вместо тармы. На весь бы лагмар хватило. Тут он прикрыл себе рот. — Друг Аншот, надеюсь, ты же ей не расскажешь этого? — Да не боись, — сказал я. — Ты мне только записку напиши для нее, что я и Хамер одно лицо. Жрец щелкнул пальцем И через пару секунд подбежал молодой послушник и принес листочек бумаги с пёрышком. Трель быстренько там что-то начеркал и передал мне. Настоящим письмом подтверждается, что странный коншот есть тот же хамер. Я усмехнулся. Коротко и ясно. Так, дальше, что там за сложности с камнем воскрешения? Почему нельзя поставить? Трель вздрогнул и удивленно посмотрел на меня. Друг коншот, разве ты не знаешь? Да откуда? Настоятель вздохнул, будто бы набираясь смелости, а потом сказал. — В древние времена, после исхода из Тайнбарта... — Ну, это такой древний город Эльфар. Там и эльфы жили. Мы имели честь прислуживать Эльфарам. Всегда были их верными друзьями и соратниками. Его торжественный голос начал повышаться. — Это были времена нашего величия, и... — Стоп, стоп! — я поднял руки. — Я там был и все знаю. На самом деле я ничего толком не знал. Но слушать длинную историю мне совсем не хотелось. Трель же выпучил глаза. «Ты был в Тейнбарте?» Я хорошо помнил город на вершине горы с черной цитаделью посередине. «Да уж, явно былое величие». «Ну да», — я кивнул. «Правда, сейчас там разруха. Давай, если хочешь, потом об этом поговорим. Что там с исходом вашим?» Настоятель поморчился, явно недовольный тем, что его проповедь оборвали, но продолжил. Светлые эльфары принесли себя в жертву, чтобы не допустить разрушения мира и дать отступить нам в эти земли. Он внимательно посмотрел, проникся ли я грандиозностью. Первые эльфы, ступившие на земли мира трех солнц, чувствовали, что зло преследует их по пятам. И первый подвижник нашей веры отправился на высокую гору, чтобы там произнести молитву светлым эльфарам и заложить первый камень храма. Я кивнул. «Так, ясно. Этот камень надо достать». Настоятель состроил такое лицо, что я почувствовал себя нубом, который спросил, как в этой игре сохраниться. «Друг Аншот, ты слишком спешишь. На той горе действительно возвели первый храм древней веры. Там звучали самые проникновенные молитвы. Сколько страсти в них было!» — он вздохнул. «И он послужил щитом от проникновения в наш мир зла» которое шло по пятам. «Так, значит, храма сейчас нет?» «Там теперь руины и смерть. Это земли мертвых, друг Аншот. Живым там нет места». Я задумчиво потер лоб. Что-то я такое слышал еще на заре игры в Патриам, когда качал этого персонажа. «Тебе надо в гору Тмар, на гору Фирн». Он произнес это за могильным голосом. «Так, дальше». Я нетерпеливо подгонял его. А потом махнул рукой. — А, ладно, давай, я беру это задание. Я помню, всегда так делал раньше, когда еще играл в простые игрушки на компе. Прощелкаешь занудную речь и вступление, и быстрее бежишь выполнять квест. Тариэль округлил глаза, но кивнул. Экран мигнул голубым, и я открыл журнал. — Квест настоятеля Тариэля. Задание — принести обломок главного алтаря из первого храма. Условия. Руины храма находятся на горе Фирн в гуру Награда. Репутация с жрецами древней веры. Дополнительная награда. Опыт и случайная вещь. Таймер. Бессрочный. Я улыбнулся, глядя на описание. Опыт мне сейчас очень даже нужен. Ну, друг Аншот, что скажешь? Спросил настоятель. Все будет. Я кивнул. Аншот сказал, Аншот сделал. Броин, я подошел к жрецу. Можешь перекинуть меня к диване». Жрец только-только перестал спорить с каким-то игроком и повернулся ко мне. «Не вопрос, друг Аншот». Гном ошалело улыбнулся. «Надеюсь, хоть ты ее отвлечешь на время. А то у нас тут свой дурдом. А что происходит?» Я кивнул на игрока, который отстал от бройной и побежал на палаточный рынок. «Да пристал ко мне странник», — жрец нервно дернул бороду. «Все здрасте, да здрасте». Что он от меня хочет-то? Пятнадцать раз здрасте. Я промолчал, решив не упоминать о моем вкладе в это безумие. Кном полез за гаечным ключом, собираясь что-то подвинтить в своей тумбе проекторе. В этот момент меня осенило. А ты знаешь, гору Фирн?» Броин сразу поднял на меня серьезные глаза. Так это ты отправишься за камнем воскрешения? спросил жрец. Ну да. Я пожал плечами. — В гору Тмар. Мне все равно качаться надо. — Я так и боялся, что ты вызовешься, — вздохнул Броин. Но в то же время знал, что больше некому. На гору Фирн не могу. Запрет. — Ну, тогда, как обычно, куда-нибудь поближе. — Могу к последней заставе, — улыбнулся гном. — Тогда же будет лучше. Там ты сможешь найти напарников для такой сложной работы. «Что там, трудно одному?» «Там смерть», — пояснил Броин. «Ладно, давай сначала к диване», — сказал я. Гном постучал по проектору, и сбоку засветилась сфера перемещения. Я махнул жрецу и нырнул, чтобы через миг появиться прямо перед деревней дивана. Здесь, на просторном лугу, было несколько домов. Они стояли на большом расстоянии друг от друга, разделенные огороженными участками. Все заросло высокой травой, ограду было еле видно, и деревушка напоминала американский ранчо. Насколько я помню, раньше тут была куча каких-то мобов-паразитов, которых мы с веселой нубской компанией выстригали по просьбе мэра Сафира. А теперь в этих загонах бродили совершенно другие мобы. Я увидел волков, медведей, оленей, лисиц, Хищники и травоядные бродили, посматривая друг на друга через забор. Из ближайшего ко мне домика, где как раз и расположилась охотница, вышел ушастый эльф и бодрым шагом направился в мою сторону. Лопотоп, охотник, 33 третий уровень, эльф. Я с какой-то смесью ревности смотрел на классового сородича, с улыбкой идущего ко мне. «Привет!» — он махнул, собираясь пройти мимо. «Здорово!» — я кивнул. А ты кто? В смысле? Ну, ты что здесь делаешь? Квесты выполняю, чтобы получить умение охотника. Лопоух посмотрел на меня с недоверием. Э, протянул я, и давно тут квесты дают. Да уж пару дней точно, тряхнул головой игрок. Меня сюда направил сам мастер охотников из эльфийской деревни. Я недоверчиво покосился на дом дивана. Неужели она уже так развернулась, что они знают даже среди эльфов? А что за квесты, если не секрет? Да у нее разные есть, тот пожал плечами. Я вот ей семена травы ношу, она ее для оленей сажает. Это ты здесь так качнулся? Да не, в стартовую я полетел, потому что придумал поболтать с мастером охотников, как Хаммер учил, а он, гад, ничего не дал, но отправил сюда. Ну, круто же, да, об этом месте почти никто не знает. И он, весело посвистывая, пошел в сторону леса. Кажется, там за деревьями угадывались шпили высоких зданий сафиры. Я только покачал головой от удивления. Кажется, мое выступление принесло слишком большие изменения в игру, и я еще не раз удивлюсь. Многие игроки проявляют гораздо больше смекалки, чем я. «Дивана!» — позвал я, пройдя в дом. Внутри было просторно и обставлено примерно так же, как у нее было в Аритизе. Камин, шкура на полу и трофеи на стенах которое она притащила с собой. «Проходи, странник!» Из неприметного входа в углу вышла девушка. Это была уже не та печальная заплаканная вдова, которую мы встретили в Аритизи. Теперь это была целеустремленная, живыми глазами, настоящая охотница. Она держала в руках тонкое древка стрелы и приматывала оперение. «Дивана, мастер охотничьей гильдии, человек!» «Как хорошо, еще один охотник, да еще такой опытный!» сказала она. Слава обо мне растет, видимо. Я кивнул и передал ей бумажку от настоятеля, подтверждающую, что я хамер. Дивана пробежалась глазами, ее лицо просияло, и она расплылась в улыбке. Странный коншот, теперь-то мне ясно, как ты собрался выполнить мое задание. Вот за ним-то я и пришел. Как видишь, я теперь другой, и оно сбросилось. Дивана присмотрелась ко мне, а потом махнула рукой. Мир вокруг мигнул голубым. И я открыл журнал квестов. Теперь задание от Диваны было на месте. Квест Диваны. Мастера охотничьей гильдии. Задание. Вернуть Иена. Условия: Вам нужно отыскать Иена в Запределье и вернуть его в Мир Трех Солнц. Награда. Согласие Диваны на сотрудничество. Получено. Дополнительная награда. Эксклюзивное умение для класса охотник. Таймер. Бессрочно. Я посмотрел на задание со смешанным чувством. Совсем рядом светился квест от Бога Крови, и он подразумевал совсем другое, и, судя по тому, о чем попросили руководители Патриума, мне придется выбирать сторону Бога Крови. Но какую же сладкую награду предлагает Дивана? Эксклюзивное умение. — А что за умение в награду, если не секрет? — спросил я. Охотница покачала головой. Только когда выполнишь задание, и она подняла палец. У моей гильдии богатая история. У нас есть чем тебя удивить». «Окей», — кивнул я. «Мне сейчас качаться надо, чтобы в запределье попасть. Есть у тебя поручения какие? Опыт нужен». «Так», — она задумчиво приложила стрелу к подбородку. «Кстати, иду в Гурутмар, за твоим алтарем воскрешения», — похвалился я, Надеюсь, что мне на халяву отсыпят опыта. Дивана щелкнула пальцами. «Так это же прекрасно». Тогда тебе надо попасть на последнюю заставу. Там мой учитель. Надеюсь, Авдал еще жив. Так вот, у него надо выяснить про метку. У меня вытянулось лицо. При слове «метка» мой левый глаз сразу начал дергаться. Какая такая метка? Осторожно протянул я. Скоро первые животные выйдут на волю. Чтобы они прижились, мне надо знать, что с ними происходит. Дивана объясняла это мне, поморщившись, будто со школьником разговаривала поэтому прежде чем отпустить, каждого зверя надо пометить. «А-а-а-а!» облегченно протянул я. «Теперь ясно». «Учитель показывал мне», — сказала она. «Но я забыла. Я привыкла охотиться, а не разводить их». «Окей», — сказал я. «Надеюсь, опыта отсыпешь потом?» Дивана махнула рукой, и мир вокруг снова вспыхнул голубым. Я привычным движением полез проверять. «Квест диваны мастера охотничьей гильдии номер два». Задание. Отыскать Авдала и узнать про метки. Условие. Вам нужно отправиться в Гурутмар, на последнюю заставу. Узнайте, где сейчас Авдал, и разыщите его. Выясните, как ставить метки на животных. Награда «Опыт и золото». Дополнительная награда «Эксклюзивные умения для класса охотник». Таймер «Бессрочно». «Вот это уже другое дело», — сказал я. Надеюсь, с тобой я быстро прокачаюсь и смогу отправиться за Иеном в запределе. Я сделал на этом акцент, надеюсь, что Дивана поймет и будет давать мне более щедрые награды. Иен мой Иен, вздохнула охотница, чуть погрустнев. Без него все это не имеет смысла. Она обвела руками все вокруг, вздохнула, а потом нахмурила брови. Ну и что ты тогда стоишь, странник? Иди уже скорее к Авдалу. Я усмехнулся и вышел. Мне вслед донеслось. «Самое главное, чтобы учитель был жив!» Вздохнув полной грудью, я огляделся. «Раньше диваны — первой моей серьезные подвижки в развитии сафиры. Если так и дальше будет продолжаться, мы так поднимем локацию, что в Минубаре будут завидовать». Улыбнувшись, я прожал кнопку, чтобы вернуться к Бройну.